Часть пятая. Спортивные и околоспортивные травмы коленного сустава. Подавляющее число столь популярных ныне травм коленного сустава, связанных с повреждением менисков или разрывами связок коленного сустава, вызваны в первую очередь. Первое. Нарушением техники движений при спортивной деятельности, то есть при выполнении движений не предусмотренных природой сустава. Дело в том, что при этом связки не успевают включиться для амортизации. Второе. Сложными упражнениями, выполняемыми людьми с неподготовленными или недостаточно тренированными мышцами ног. Третье. И это главное. Недостаточной подготовкой костно мышечной системы к тренировке и профилактике сразу после нее. В любом случае, прежде чем выйти на теннисный корт или встать на горные лыжи, необходимо подготовить эту самую мышечную помпу коленного сустава, выполнив упражнения на тренажерах силового ряда для мышц ног и обязательно завершив эти упражнения стретчингом-растяжкой. Игнорирование этих правил спортсменами даже высокого класса, непонимание ее тренерами спортсменов и неспортсменов приводит к реальному, но не обязательному травматизму связок коленного сустава. Почему я так уверенно говорю об этом? Да все потому, что существуют анатомические обоснования в строении коленного сустава, о которых еще не упоминалось в этой книге. Выше я объяснял роль мышечной помпы в питании хрящевых поверхностей коленного сустава. Это хрящевая соединительная ткань коленного сустава и является основным буфером при осевых нагрузках на сустав. Чтобы хрящ выполнял эту функцию, мышцы, питающие его, должны быть в постоянной боевой готовности, особенно перед выполнением серьезных физических нагрузок. А серьезная нагрузка происходит, когда нижние конечности выполняют любые асимметричные движения, прыжки или удары. И хотя профессиональные спортсмены выполняют эти нагрузки во много раз интенсивней, чем любители, коэффициент воздействия на сустав и тех и других одинаков. Об этом я написал в книге Остеохондроз не приговор где разделил людей на паркетников, то есть не спортсменов, и внедорожников, то есть спортсменов. В коленном суставе много покрытых хрящом суставных поверхностей. Это напоминание самой природы о необходимости регулярного использования мышечной помпы сустава для профилактики травм. Не менее двух-трех раз в неделю профилактически, то есть непосредственно перед и что самое интересное после тренировки необходимо выполнять разогревающие упражнения то есть усиливающие кровообращение в мышцах которым предстоит серьезная нагрузка еще раз напомню все что касается хрящевых суставных поверхностей коленного сустава Итак, хрящевой тканью покрыты первое, поверхности обоих мышчелков, суставная надколенная поверхность бедренной кости. За их питание отвечает прежде всего четырехглавые мышца бедра. Второе. Задняя поверхность надколенника. К четырехглавой мышце здесь добавляются мышцы сгибатели и разгибатели коленного сустава. Третье. Суставная поверхность берцовой кости, те же мышцы. Четвертое – суставные поверхности бедренной и большеберцовой костей, которые имеют неправильную форму, неконгруентны. Это несоответствие сглаживается двумя анатомическими образованиями из волокнистого хряща – менисками. Мениски коленного сустава, располагаясь по краям мыщелков большеберцовой кости, увеличивают вогнутость их суставных поверхностей и, благодаря эластичности хряща, изменяют свою толщину и форму при различных положениях коленного сустава соответственно различному радиусу кривизны мыщелков бедренной кости. Для профилактики травм менисков желательно подключать приводящие и отводящие мышцы бедра при выполнении упражнений на МТБ с нижнего блока в альтернативных исходных положениях тела вариант с резиновыми амортизаторами смотрите 12 незаменимых упражнений и при этом желательно выполнять ротационные скручивающие бедро тяги с верхнего и нижнего блоков на МТБ из исходных положений на полу и на скамье. Вариант с резиновыми амортизаторами, опять же, смотрите, 12 незаменимых упражнений. Вышеперечисленные мышцы рекомендуется активизировать и после удаления, то есть частичной резекции минисков, но уже по программе физической реабилитации. Еще одна распространенная проблема коленного сустава у спортсменов – травмы и разрывы крестообразных связок. Еще немного топографической анатомии. Суставные поверхности бедренной и больше костей прочно удерживаются расположенными внутри крестообразными связками. Передняя крестообразная связка идет от внутренней поверхности латерального, внешнего, мыщелка бедренной кости косо вперед, вниз и медиально внутрь к переднему э, межмыщелковому полю. Она удерживает большеберцовую кость от соскальзывания вперед. Травматологи при разрыве передней крестообразной связки определяют ступеньку, то есть смещение оси большеберцовой кости вперед по отношению к надколеннику. Задняя крестообразная связка проходит между внутренней поверхностью медиального мыщелка бедренной кости и задним межмыщелковым полом. Она удерживает большую берцовую кость от соскальзывания назад. Кроме того, крестообразные связки препятствуют переразгибанию, ротационным движениям, отчасти чрезмерному сгибанию голени. Они покрываются синвиальной оболочкой спереди и сбоку. Мне постоянно приходится заниматься реабилитацией спортсменов, перенесших разрывы крестообразных связок, поперечной связки, соединяющей спереди миниски между собой связками и укрепляющей суставную капсулу коленного сустава, а также косой и дугообразной подколенных связок укрепляющих задние отделы суставной капсулы. Кроме того, есть большеберцовые и малоберцовые коллатеральные связки, укрепляющие боковые отделы суставной капсулы, а также связки надколенника, укрепляющие передний отдел суставной капсулы и являющиеся продолжением сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. Но в каждом случае травмы связочного аппарата коленного сустава или после проведенной операции на этих связках приходится сталкиваться с недооценкой хирургами пластической роли мышц, участвующих во всех движениях коленного сустава. Это проявляется в слишком длительной и необоснованной, с моей точки зрения, иммобилизации коленного сустава, порой до трех и больше месяцев после операции, что ведет не только к резкой гипотрофии мышц бедра, прежде всего четырех и двух главых, но и образованию мышечных контрактур, что резко замедляет процессы репарации и порой навсегда выводит спортсмена из строя. Такое ощущение, что хирурги боятся за свою работу, запрещая любые нагрузки и тем самым резко снижая качество функционирования сустава даже после блестяще выполненной операции. Дело, видимо, в том, что хирурги не понимают, что такое кинезотерапия. И слово «тренажер» у них ассоциируется с тяжелой атлетикой – пауэр-лифтингом и другими экстремальными видами спорта, а это чудовищные нагрузки. Но дело в том, что в кинезотерапии тренажеры служат не для выполнения соревновательных нагрузок, а для помощи ослабленным мышцам в целях восстановления ими своей структуры, объема и эластичности так как сами по себе мышцы после травмы или операции не способны что-то выполнить. Для этого и существуют тренажеры, напоминаю, декомпрессионного, то есть не создающие нагрузки на суставные поверхности, ряда и антигравитационные, при выполнении упражнений на которых улучшается лимфодренаж и венозный отток крови от нижних конечностей. Это способствует скорейшему снятию отеков с прооперированного или травмированного сустава и улучшению репарации заживления связочного аппарата даже с имплантированными связками. В таком случае силовые упражнения просто обязательны для качественной адаптации костной ткани к вживленным в нее имплантам. Но основной задачей выполнения силовых упражнений в послеоперационном режиме является не возвращение силы мышц как таковой. Это произойдет со временем само собой в результате тренировочного процесса, а восстановление эластичности, а с ней и микроциркуляции во временно выведенных из строя мышцах бедра. Известно, что за четыре дня покоя четырехглавые мышцы бедра теряет до 30% своей массы. В связи с потерей массы мышца становится ригидной, жесткой, укороченной. Этот феномен покоя и вызывает развитие функциональных мышечных контрактур, то есть невозможности полноценно разогнуть или согнуть ногу в коленном суставе. В целях избавления от этих контрактур мышца должна растягиваться после того, как с помощью силовых упражнений в нее накачали кровь. Это необходимо делать опять же для профилактики растяжений и травм. Столь сложная реабилитационные технологии применяются в кинозитерапии. Ключевым моментом является обучение диафрагмальному дыханию которая призвана расслабить мышцы при нагрузке и снять внутреннее давление на органы. Но результаты такого подхода к реабилитации после операции на коленном суставе превосходят все ожидания. Спортсмены после таких операций не только возвращаются в строй, но и участвуют в борьбе за самые высокие спортивные титулы. Свидетельством этих слов являются золотые и серебряные медали подаренные мне спортсменами сборной Российской Федерации по УШУ и вольной борьбе. Начиная с Олимпиады в Пекине, спортсмены этих сборных, можно добавить и теннисисток, хотя у них были другие травмы, получившие серьезные травмы суставов и восстановившиеся в центрах кинезотерапии Москвы и Владикавказа, завоевали для России 15 медалей разного достоинства, большинство из которых – золотые. Таким образом, тренажеры в кинозотерапии выполняют вспомогательную функцию для восстановления суставов нижних конечностей. К примеру, если мышца должна в норме тащить 50 килограммов, а после операции с трудом справляется с 5 килограммами, то врач не будет заставлять работать с 50 килограммами. Сначала 5 килограммов, потом 10, 15 и так далее, до полного восстановления. Принцип последовательности и постепенности строго отслеживается. Никаких рывков и ударных нагрузок. Если же не тащить эти 5 килограммов, больно же а этому потворствуют и многие врачи, мол, само заживет, то мышцы атрофируются, и забыть придется не только о спорте, но и о ходьбе без тросточки. Физическая реабилитация должна начинаться сразу после, да-да, выхода из наркоза. Сначала в постели, первый день, затем по палате, ходьба на костылях, второй день. Затем перемещение по клинике на костылях. И на четвертый-пятый день, в случае нормальной температуры тела, можно начинать восстановление в тренажерном зале. Или, что предпочтительнее, в центре кинезотерапии. Нечего залеживаться в больнице. Скорее к здоровым людям, к тренажерам. Врач-кинозотерапевт составит адекватную программу восстановления каждому – с учетом его индивидуальных особенностей и сложности оперативного вмешательства. Подлежачий камень вода не течет. Под лежачим камнем сухо, то есть ригидность и атрофия. И еще. Лежачий камень быстрее мхом обрастает, то есть контрактурами, спайками и рубцами. Выбирайте. Лечиться покоем до полной атрофии мышц Или восстанавливать свое здоровье, проходя сознательно через боли, через страдания, но к очищению сустава от зарослей контрактур, конечно, под управлением специалиста. И еще. В послеоперационном режиме желательно применять и дополнительные вспомогательные методики, например, пантотерапии, криотерапии, различные СПА процедуры душ-шарко, джакузи, сауна-терапии, контрастной души и прочее. Это психологически разгружает и физически стимулирует лечебные движения работающих мышц. Любая травма любой части тела – это не трагедия человека, а испытание его духа. И если пройти это испытание мужественно – Другие житейские трудности будут казаться обычной суетой. Хочешь быть здоровым? Стань им!